Глава 15. Юрий Петрович приехал в разгар зимы. Никогда еще не был Миша так рад его приезду. Никогда еще беседы с отцом не доставляли ему такого удовольствия. Он рассказывал Юрию Петровичу обо всех учителях пансиона и о замечательных лекциях Павлова, и о том, что Мерзляков «Вы только подумайте, папенька!» критикует самого Пушкина, и о своих товарищах, и об удивительной игре Мочалова, И о субботах Раичи, и о том, какие замечательные картины русских и итальянских художников показал ему недавно в картинной галерее учитель рисования Солоницкий, сказавший Мише, что ему необходимо серьезно заняться живописью. Юрий Петрович с радостью и вниманием выслушивал все эти рассказы, вникая во все мелочи жизни своего сына. Да, это были удивительные беседы, приносившие обоим одинаковое удовлетворение. Мише показалось только, что лицо и походка отца немного изменились, и что у него болезненный вид. Но Юрий Петрович ни на что не жаловался, ежедневно поджидал сына около пансиона, когда кончались уроки. Они часто бродили по вечерней Москве или брали извозчичьи сани и возвращались домой только к ужин. Елизавета Алексеевна слегка хмурилась, но не возражала. Несколько дней можно потерпеть, когда знаешь, что Юрий Петрович все равно уедет, и внук ее снова будет только с ней. А внук с тоской ожидал неминуемой новой разлуки. В один из последних дней своего пребывания в доме тещи Юрий Петрович, выслушав рассказ сына о его занятиях рисованием, рассеянно перебирал рисунки в его папке. Два из них показались ему примечательными. На дном был нарисован акварелью один из многочисленных кавказских пейзажей, которые запомнились Мише. В этом полудетском рисунке было чувство природы и живость фантазии. Но именно там, где рукой юного художника водило воображение, видна была слабость и неуверенность рисунка. «Мне нравится эта акварель с видом какого-то ущелья, вероятно, кавказского», — сказал Юрий Петрович, — Но не увлекайся, мой друг, чрезмерно воображением. Вот когда ты приобретешь уверенности в линии и чистоту красок, тогда рисуй от себя. А пока надобно тебе, Мишенька, всегда иметь перед собой натуру. Также мне и Солоницкий говорит. Он запретил мне пока рисовать свое. А это что такое, ты откуда срисовал? Юрий Петрович вынул из папки карандашный рисунок, изображающий ребенка, протянувшего вперед руки». Вот это, мой друг, прекрасная работа. Вам нравится? Солоницкий тоже был доволен рисунком. Это называется «Ребенок тянется к матери». Ежели вам нравится, папенька, возьмите его себе. Это я скопировал. Очень нравится. Благодарствую, мой друг. А это что, стихи? Уж не твои ли? Юрий Петрович, улыбаясь, смотрел на вспыхнувшее лицо сына. Ежели это твое, непременно покажи». Миша смущенно смотрел на листок, который Юрий Петрович держал в руке. «Это еще не совсем кончено, папенька», — проговорил он наконец. «Лучше я прочту вам другое». Ожидая в эту зиму приезда отца, он твердо решил показать ему свои стихи. Но, конечно, не эти. Не эти, где было так много непонятной ему самому печаль. В них он пытался передать мысли, или вернее чувства, которые, он знал это огорчат Юрия Петровича, и которых он так и не смог бы ему объяснить. Нет, мой друг, нет, не лишай меня этого удовольствия. Как же ты говоришь, что не закончено? Вот и черта в конце, и твои инициалы, и название такое примечательное, молитва. Право, папенька, лучше я не буду вам этого читать. Тогда позволь, я сам прочту, а ты меня поправляй, ежели я где-нибудь не так разберу. Я хочу знать все, что тебя занимает и волнует. Юрий Петрович поднес листок к близоруким глазам и начал читать довольно бегло. «Не обвиняй меня, всесильный, и не карай меня, молю, За то, что мрак земли могильный, с ее страстями я люблю, За то, что редко в душу входит живых речей твоих струя, За то, что в заблужденье бродит мой ум далек от тебя». Юрий Петрович читал все медленнее. «За то, что лава вдохновенье клокочет на груди моей». Он прочел эти слова и посмотрел прямо перед собой в каком-то удивлении. «Лава вдохновения», — повторил он с тем же удивлением. «Как это странно сказано! Неужели же?» Он не договорил и снова приблизил листок к глазам. «За то, что дикие волнения мрачат стекло моих очей, за то, что мир земной мне тесен, к тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен — «Я, Боже, не тебе молюсь». «Я верно читаю это, Мишенька». Миша молча кивнул головой. «Странно, удивительно», — пробормотал Юрий Петрович. И медленно, слово за словом, точно не веря своим глазам, прочитал поразившие его слова. Но «Наугаси себе чудный пламень, всесожигающий костер, преобрази мне сердце в камень, останови голодный взор». «От страшной жажды песнопенья пускай, творец, освобожусь!» и Юрий Петрович остановился и, опустив руку, посмотрел на Мишу. «Друг мой», — проговорил он с трудом, — «как же это, как же это, ведь тебе только пятнадцать лет, и я не знал, и никто не знал твоих мыслей, я не знал того, что ты чувствуешь, ведь это, это почти страшно». Он замолчал и оба молча посмотрели в глаза друг другу отец и сын.